Когда приходят письма, их теперь читает и переводит родителям Хамид. Он ещё спотыкается на слишком длинных словах, но дело идёт всё легче. Он горд. Внемлите, внемлите, глашатай благую вам весть сообщит. В середине мая он находит в конверте, адресованном отцу, приглашение на школьный праздник окончания учебного года. Все родители приглашены. И в письме добавляется с умеренным энтузиазмом, что вечером будет спектакль и продажи пирожных. Хамид представил себе, как потеряно будут выглядеть Али и Ема среди родителей Этиена, Максима, Ги и Филиппа, лакомивших семенальным печеньем из картонных тарелочек и обсуждающих неизбежное переизбрание Де Голля. В тот единственный раз, когда Хамид пойдёт в театр, Его разберёт смех при виде аристократов, влненных в белых костюмах в вишнёвом саде. Он сразу поймёт, видение Чехова или режиссёра вызывает у него до странности такое же кошмарное чувство, что и провинциальная буржуазия его детства. Ему не хочется, чтобы они приходили на школьный праздник. Они не умеют себя держать, будут громко говорить или вообще молчать. Им не понравится. Они не поймут. Да они и сами не захотят прийти, — думает он, — заробеют. Но чтобы уж не сомневаться, что они не придут, он отвечает, когда Али спрашивает его, что в письме. Это из школы сообщают, что покупают новую доску. Его сердце так быстро и сильно колотится в груди, как будто в ней пусто, и мышца отскакивает от рёбер размашистыми и беспорядочными движениями. «Хорошо». Хорошо, говорит Али, не слыша грохота сердца сына. Он выходит из комнаты мальчика. Пусть тот спокойно занимается, усутулись на кровати. Хамид смотрит вслед отцу. Он растерян. Ему стыдно. Слишком легко оказалось ему солгать. Две фразы, вылетевшие одновременно, накладываются друг на друга в его голове, его кто угодно может провести. Он ничего не знает. Ему даже хочется побежать за отцом и признаться, что солгал, но что это изменит? Али всё равно не сможет сам прочесть письмо. Он и Хамид спрашивает себя, знает ли он это, сознаёт ли. Зависит от своего сына. Жалость в душе Хамида борется с брезгливостью, с презрением. и он понимает острее, чем будет понимать потом в будущем, что слишком быстро растёт. Он рвёт письмо на мелкие кусочки, по ним уже нельзя ничего прочесть. Али садится на диван, не подозревая о буре бушующей в груди сына, и слушает по радио новости и песни на языке, который плохо понимает. Иной раз, когда никого нет в комнате, он посмеиваясь, передразнивает интонации диктора. Они кажутся ему слишком женственными и фальшивыми. Не сказать, чтобы он был счастлив, но, по крайней мере, он чувствует здесь нечто, забытое с лета 1962-го. Ощущение стабильности, возможность думать о завтрашнем дне. Восстановлен порядок, и надо полагать надолго, а что он оказался в самом низу социальной лестницы, так тут ничего не поделаешь. Зато у его детей может быть будущее. Чтобы не нарушать обновлённое устройство жизни, он забывает о себе. Это не просто емучительно, иногда гордость и гнев вновь дают о себе знать. Но он всё чаще просто делает одно и то же, что положено, и всё меньше разговаривает. Он умещается в крошечном пространстве, которое теперь ему отведено. В июне 65-го во французских голосах на радио, тех, что кажутся али пародирующими самих себя, начинают звучать знакомые ему нотки. Из новостей, частично переведённых Хамидом, он узнаёт о перевороте Хуари Бумедьена в Алжире. На разных этажах дома распахиваются двери, и мужчины окликают друг друга: "Эй, ты тоже слышал? Те, у кого нет радио, выходят на лестничную клетку и кричат: "Что происходит, расскажите нам?" В гостинной Али импровизированная джема, как когда-то в деревне или в ассоциации, собрание мужчин, которые прильнув ухом к приёмнику и едва понимая, что там говорится, обсуждают новости и ожесточённо спорят о политике. Больше нет и иерархии деревни, чтобы установить, в какой очередности держать речи, и голоса сталкиваются и наскакивают друг на друга. когда кому-то нечего сказать, он чешет пробивающуюся щетину коротко остриженными квадратными ногтями, и Хамид, сунув нос в гостиную, недоумевает, почему кожа этих мужчин производит такой неприятный звук. При всём хаосе Али и его соседи согласны в одно: выдержать такую войну и не прийти ни к стабильности, ни к демократии чудовищная глупость. Следующие дня они встречаются за домами или друг у друга и снова сходятся во мнении, громко сетуя на эту глупость. Однако и радуются невольно. В случае сказать, что во Франции им лучше, выпадает редко. Эта фраза звучит сейчас то и дело: здесь нам всё-таки лучше. Но подспудно страна, которую они утратили, неотступно живёт в них, и даже думая, что забывают её, Они снова и снова вспоминают о ней с затаённой печалью. Радио сообщает им далеко не всё, что происходит в Алжире во время переворота. Оно не говорит, например, что Франция воспользовалась сменой руководства, чтобы заключить с новым правительством соглашение об освобождении пленных военнослужащих местных формирований. По данным Красного Креста, их около 13,5 тысяч. Наима читала тогдашний отчёт о том, но гуманитарные делегации, не получившие возможности посетить большинство мест заключения, пришлось назвать число на вскидку. Когда тюрьмы откроют, эти люди покинут территорию Алжира и тоже будут репатриированы в страну, которая не знает. Соглашение всё так же секретно запрещает возвращение в Алжир бывших военнослужащих местных формирований. Радио ничего об этом не говорит. Молчит оно и о репрессиях, которыми сторонники Бумидиена подвергли сторонников Бенбеллы. Этим летом Али впервые принимает телефонные звонки с той стороны моря, узнаёт первые новости с гор, которые всё ещё там, хотя он с семьёй уже здесь. Да ведь этого он и хотел, чтобы оставшаяся позади страна исчезла. И наиме его чувство станет понятным через 40 лет, когда встретив того, с кем прожила вместе так недолго, она осознает, что и сама хотела бы, чтобы он, покинув её объятия, растаял дымом, а не жил совсем недалеко от неё параллельной жизнью, о которой она знать не знает. Ни али, ни она, ничего тут не могут поделать. В 2009 году молодой человек, некогда любимый наиме и переживший их общее прошлое, спускается в метро и едет куда-то в новую квартиру. В 1965 году опустошения, упомянутые братом, доказывают Али, что Алжир живёт пусть и израненный в чужих руках. Сквозь треск помех на линии Али обменивается сбивчивыми словами с Хамзой. Он отвык с ним разговаривать и часто откашливается. Хамза же вздыхает и присвистывает. Джамель по-прежнему числится пропавшим без вести, никто о нём ничего не слышал. Но на прошлой неделе освободили заключённых, так что всё может быть, иншалла. Вот именно, иншалла. В остальном всё хорошо, все живы, хвала Аллаху. Обеднели, но живы. А немного у нас забрали, говорит Хамза брату. Но не вдаётся в подробности, это где ещё можно потом обсудить. Я убеждена, что он боится, как бы Али не потребовал вернуть ему то, что осталось и по праву принадлежит старшему. Она обернчит свои зубы, что Хамза лжец и комидиант. То и дело перебивает братьев, спрашивая, как там в деревне поживают женщины, чьи имена уже ничего не говорят Али. Хамид тоже кружит вокруг отца, не решаясь спросить о кузене Амаре, но главное о Юсефе. Али отмахивается, От жены и сына Хамиду приходится выслушивать вопросы, ответы на которые ему безразличны: сколько оливковых деревьев осталось там в горах, едят ли их в этом году мухи, додумался ли хамза осмотреть нижние ветви, не появились ли на листьях паулине глазки, если прошли дожди, надо очень остерегаться этого пакостного грибка, и если на листве хоть что-то есть, хоть чуть-чуть, необходимо обработать дерево медью. Как урожай, как последнее масло, сделала ли Рашида заготовки на зиму? Лучше ей это не доверять, а то всегда льёт слишком много уксуса. Али не успевает узнать всё, что хотел. Хамза быстро вешает трубку, подчеркнув, что разговор стоит дорого, и попросив брата, чтобы в следующий раз звонил сам. В деревне теперь есть телефон на командном пункте ФОН. Слушая долгий гудок в телефонной трубке, Али, кажется, чувствует, как пахнет мякоть оливок, истекающих последними каплями масла в округлое брюхо сито, сплетённого из алжирского ковыля.